Анна Федотова «Когда слышишь драконов» посвящается моему папе, который всегда был увлечённым человеком. Думаю, меня это от него. И в том, что, несмотря на трудности, страхи и комплексы, я написала первый роман. Его огромная заслуга. Глава первая. Я теребила уголки страниц, а Дмитрий Петрович брызгал слюной и кричал «Проиграть дело по ущербу!» «Плюнуть и растереть!» Не знаю, как насчет растереть, но плюнуть у него получалось хорошо. Он ходил туда-сюда, наклонялся над столом и тыкал пальцем мне в лицо. Ну какие у него могли быть доказательства? «Показания пьяницы соседа и выжившей из ума старухи?» «И участкового», добавила я, уставившись на черное, как моя жизнь, слово «дело». «И что?» не успокаивался Дмитрий Петрович. «Если ты почуяла, что запахло жареным, почему не попыталась отложить?» «Вы сказали закончить его сегодня». «Я сказал?» «Ну, знаете ли, Мирослава Андреевна, когда вы там и рядом нет Дмитрия Петровича, вы должны принимать решения сами и нести ответственность за них». Внезапный голос в голове заставил вздрогнуть. «Это был явно не Дмитрий Петрович». «Человек!» – прогремело как будто внутри. Похоже, шеф этого не слышал и продолжал ходить по кабинету, швыряясь бумажками. «Выходи! Я не причиню тебе вреда!» – прогремело следом. Голос был низким, он раздавался эхом по всей главе «Не поняла, это мне?» – я попыталась мысленно ответить. «Тебе, человек!» – сказал голос. «Кто ты?» Я начинала понимать этот внутренний диалог. «Выходи!» Зашипела в голове. «Скорее!» Обладатель громового голоса терял терпение. Я тут же забыла про Дмитрия Петровича и вышла в коридор. Сбежала по ступенькам вниз, выскочила на крыльцо, но тут же попятилась назад. «Дракон?» «На улице?» Пригнувшись к земле, стояло чудовище и смотрело на меня не менее удивленно, чем я на него. — О, нет! — прошипело в голове. — Девчонка! Темнолики не предупредил. — Я каменела. — Садись, по дороге объясню. Дракон не раскрывал рта. Когда говорил, только смотрел желтыми глазами. — Зачем? Спросила я. Залезай по крылу. пробасил дракон. Я понимала, что делаю глупость. Но меня влекло это черное чудовище желтыми глазами, каждый из которых был размером с теннисный мяч. Хвост простирался до забора детского сада. Хорошо, хоть на улице не было детей. Меня вообще удивила редкая пустынность вокруг. В это время здесь обычно людно. Я подошла к чудовищу. Заглянув в его глаза, сбросила туфли, чтобы не поранить шпильками крыло, и взобралась по нему на спину. Тёмная, сухая, приятная на ощупь. Я взялась за шипы возле головы. Дракон сделал несколько шагов и легко начал взлетать. Мы поднялись над домами. Людей поблизости не было, зато никто не показывал пальцем. — Держись крепко, человек! — скомандовала моё транспортное средство. и поднялась выше. Вот уже наш маленький городок был у меня словно на ладони со своими домиками, деревьями, сквером, дворами. Зрелище не из самых красивых. Так себе городок. но ветер уже свистел у меня в ушах. А подо мной мерно стучало сердце загадочного существа. Тук-тук. Тук-тук. Я открыла глаза и поёрзала на полке. Потому что спину жгло, будто ее ошпарили крапивой. Наверное, аллергия. В купе было темно, и колеса размеренно стучали. Потянувшись под подушку, я достала телефон и посмотрела время. Половина шестого. Можно поспать еще пару часов. Убрав телефон, я вновь закрыла глаза. Хм, приснится же такое. Ну, было здорово. Вот бы продолжить полет. Обожаю драконов. Однако эти два часа проспала, как убитая. В правой руке зонт, в левый портфель. Спрыгнув на платформу, я тут же промочила ноги. Город встретил не вполне радушно. Я ощутила себя автомобилем в автомойке. Потоки холодной воды падали с неба. мчались по улицам, заливая пешеходные переходы, тротуары, проезжую часть, вырываясь из-под колеса и обрызгивая прохожих. обуви сразу пришлось несладко Не успела я добраться до первого перекрестка. Хорошо, хоть зонтик взяла. Теперь направо. А вот и суд. Обычное, традиционное для таких заведений здание с флагом над входом. внутри три несовременно. В общем, как обычно. Я за свои два года работы успела полюбоваться разными зданиями судов. но этот ничем особенным не выделялся. Разве что забавно одетый мужчина с бородкой привлек мое внимание, когда я подходила к зданию, перескакивая через лужи. Он был одет в свободную рубаху и коричневые штаны, заправленные в высокие сапоги, и просто глазел по сторонам. «Может, старовер какой-нибудь? Чего только не насмотришься в российской глубинке!» Показала охраннику содержимое сумки. Колющих, режущих предметов и оружия я сегодня с собой не захватила. Позволила сверить лицо с фотографией в паспорте и прошла на второй этаж к нужному залу. В суде была задержка полтора часа. Шанс уехать на дневном поезде из залитого летого дождем города таяла на глазах. Слушание дела затянулось. Судья... Женщина лет пятидесяти, собранными в тугой пучок маслянистыми волосами, смотрела на меня поверх очков, не поднимая головы от документов. «Представитель ответчика желает что-нибудь добавить?» Спросила она тоном, который напрочь отбивал любые желания. Со стороны истца донеслись перешептывания, а в окно снова силы ударили крупные капли дождя. Точно в стекло швырнули горсть бусин. Я покрутила в пальцах ручку, глядя в бумаги наблюдая, как расползается в стороны черными муравьями буквы, как размазываются строчки моих возражений. Моргнула, загоняя незваные слезы обратно, бросила взгляд на судью и прочла в нем единственно возможный вердикт. Она уже все решила, и не было смысла подавать голос, искать выход. точки соприкосновения, приводить еще какие-то доводы. «Нет», — ответила я и откашлялась, чтобы повторить, потому что вышло сипло и невнятно. Я проиграла. Наверное, зря не попросила отложить и не предложила мировое соглашение, ведь чувствовала, что судья не на моей стороне, хотя бы уже потому, как она поглядывала на меня из-под лобья и принимала все доводы истца. «Шеф меня убьет. Я так явно представила его белое с густыми усами лицо, и как он кричит, проиграть такое дело, это же надо умудриться, Мирослава Андреевна!» «Конечно, он будет прав, потому что я опять не сделала все возможное, чтобы победить. Опять!» «Что бы сказал на это папа? Он, наверное, бился бы до конца, пока мог. Поэтому я и выросла без него». А если бы он был рядом, может, и дочь не стала бы такой никудышной, проявила бы себя храбрым и целеустремлённым человеком. Замкнутый круг какой-то. Так я раздумывала, идя в сторону вокзала, уже не выбирая дороги. Идти не было разницы, где, всё одинаково заливали бегущие реки. «Девочка, постой!» раздалась у меня за спиной. Я обернулась, отшатнувшись, потому что почти вплотную ко мне стоял парень, которого я видела перед входом в суд. Золотистые волосы облепили лицо, а с бороды стекал целый водопад. «Девочка, это он мне? В мои-то двадцать один? Пойдем со мной!» Махнул он куда-то в сторону кустов. Я сразу подумала, что у него не все в порядке. опасения подтвердились. Только ненормального мне сегодня и не хватало. «Куда?» — спросила я вслух, приподняв зонт. Он замялся и снова махнул рукой, говоря что-то невнятное. Сиреневое облако возникло перед глазами, и я почувствовала приторный цветочный запах. Лицо незнакомца поплыло. «Альвая, земля предков!» «Звезды! Как они близко!» И какие нереально красивые. Голубые, сиреневые, бледно-желтые. Темное небо, как фиолетовая гуашь. Я секунды три любовалась небом и только потом поняла, что лежу. И так резко села, что перед глазами замельтешили черные мушки. Пламя костра освещало фигуру напротив. Никаких следов ливня не было и в помине. Мысли в голове начали беспорядочное движение, выныривая на поверхность одна за другой. «Человек в суде. Он же под моим зонтом. Облачко и запах. Получалось, что я на время отключилась? Но почему? Где я?» Повертев головой, я ничего, кроме слегка освещенной фигуры, не увидела. Присмотрелась, размышляя, пора на помощь или нет. У костра сидел парень примерно моего возраста, ну или чуть моложе, широкий в плечах, с большими глазами и курчавыми волосами. Он рассматривал меня, чуть приоткрыв рот, как будто не решался заговорить. И это был не тот парень, что подходил ко мне днем. Но почему же было так темно? И только тогда до меня дошло, что мне надо на поезд. Жар мгновенно охватил спину и растёкся по телу. Вот только на пальцы рук его не хватило. Они словно онемели и не слушались, пока я пыталась справиться с молнией на сумке и достать телефон. «У меня поезд, мне надо домой. А если я опоздала? Мама же оборвёт все телефоны и не ляжет спать, пока не убедится, что я в порядке». Засада. Связи не было. Ни одной чёрточки. «Что происходит?» Ничего лучше в голову не пришло. Прежде чем звать на помощь, надо было хоть немного прояснить ситуацию. Фигура, напротив, оживилась. «Приветствую тебя. Я Гелиус, и хотел бы узнать твое имя». Он заговорил доброжелательно и мягко, что вызывало на откровенность. «Мира», — ответила я, — «не поняла твоего имени. Ты откуда?» «Ги и -люс», произнес он медленно. «Я дома. Мы в Альвее. Ты попала к нам через мерцающие врата». «Чего? Что со мной произошло?» Допытывалась я, потому что услышанное было для меня набором непонятных слов. «Какая еще Альвая? Я хочу объяснений сейчас же!» Бесполезно подергавшись по мессенджерам, я сунула телефон в карман и поковыляла, по траве в противоположную от костра сторону. «Лес!» Берег, песок, ни малейшего намёка на цивилизацию. Снова достав телефон, я взглянула на часы, и меня затрясло ещё сильнее, когда я увидела, что они стоят. «Который час?» – спросила я, резко повернувшись к парню, что теперь стоял за моей спиной с видом брошенного перед ЗАГСом жениха. «Мне надо позвонить маме и вообще утром на работу!» Сердце уже стучало так, что отдавало в уши, и я почти не слышала саму себя. Новый странный знакомый улыбнулся, и мне показалось, стало светлее. «Ты задаешь так много вопросов! Темнолекий все объяснит, прошу тебя. Потерпи еще немного, и все узнаешь. К тому же только он может вернуть тебя обратно». «Я могу узнать, сколько времени?» — ряфнула я на Неву, и тут мое горло свело от жажды, и мне едва удалось выговорить. «Темнолекий?» Я слышала это имя во сне. «Неудивительно», — ответил парень, медленно приближаясь. «Происходило соприкосновение миров. Какие-то образы могли проникнуть из нашего мира в твой». Голос его звенел нежным колокольчиком, что никак не сочеталось с набатом в моей груди. «Из какого вашего мира?» — Ты о чем? — Мы в Альвое, — ответил он радостно, как будто я всю жизнь только этого и ждала. — На земле эльфов. Как нас называют люди? Я прыснула. — Второй сумасшедший за один день. Может, магнитная буря? Пытаясь восстановить дыхание, я неторопливо огляделась. Мы стояли на склоне холма. Вдалеке внизу лежало озеро, сливающееся с небом, хотя оно больше походило на море, а по склону тянулась неширокая тропка. Может, это реалити-шоу? А вдруг это розыгрыш? А я позорюсь тут с глупым видом. И где-то в кустах прячется камера. Господи, только не это. Я протёрла ладонью лицо и брала руки в карманы, съеживаясь не от холода, а от внутренней дружи. Оставалось два пути. Продолжить панику или начать игру по их правилам? «Стало быть, ты эльф?» Попробовала я подыграть, хоть и чувствовала себя неуютно, как в дорогом ресторане. «Не вижу острых ушей», заявила я с видом, будто каждый мой второй знакомый чистокровный эльф. Парень засмеялся так искренне, что ввел меня в ступор. «Ты начитала человеческих книжек. У нас острый слух». а не уши. Может, я сплю? Подумала я. Это просто не могло быть правдой. Но костер горел, парень улыбался, а звезды были нереально большими. О, вот и Эс. Будем знакомы. Раздался тихий, мерный голос. Я повернулась и увидела мужчину с яблоком в руке. Он словно вырастал из-под земли, приближаясь совершенно неслышно. Широкие штаны, высокие сапоги, рубаха, перевязанная тонким кушаком. Выглядел он, как представитель древних славян. По крайней мере, я их себе так представляла. И никаких торчащих из волос ушей. Его аккуратная золотистая бородка не сочеталась с темным встревоженным взглядом. «Я Эз», — сказал он и улыбнулся. при этом смотрел на меня так, будто ему подарили автомобиль, но, выйдя во двор, он увидел Калину, а не Роллс-Ройс. «Привет, Мира! Мы встречались, я так понимаю». Э кинул и протянул мне ароматное пунцовое яблоко. «Держи», — сказал он, кивнув в сторону тропинки. «Здесь не стоит задерживаться». Он оценил обстановку и жестом предложил мне идти вперед. «Забавный», — подумала я, делая шаг, и чуть не полетела носом в песок споткнувшийся камень. Эс подхватил меня под локоть и с недоверием взглянул на мои запылившиеся туфли. «Можешь держаться за меня». «Спасибо», — посмеялась я и взялась за протянутую руку. Он снова улыбнулся одними губами, а я вспомнила про яблоко и откусила. «Тьфу!» — сплюнула я в траву. Из-под тонкого слоя белой мякоти с розовыми прожилками на меня смотрела серая плесень. Я поняла на Эс за глаза. Гейлю смеялся, а Эс только развел руками. «Никогда не знаешь, что может скрываться под красивой оболочкой». «Прости», — сказал он. «Идем же». «Куда мы должны идти?» Бросив яблоко, возразила я. «Вы не понимаете, что я в командировке, и у меня поезд?» Друзья переглянулись, будто я изъяснялась с ними на китайском. «В замок!» Пояснил Гелиус, показывая рукой вдоль берега. «Темноликий ждет. Ты должна его выслушать. Поверь, мы тоже хотим вернуть тебя домой как можно быстрее. Прости, что не взяли лошадей». «Нам надо быть как можно незаметнее». «Лошадей? О, Господи! Точно средневековье какое-то!» «А со средневековьем у меня ассоциировались не только лошади и рыцари, но и вши, антисанитария и болезни. Ладно, хоть парни не выглядели запущенными». И «Еще раз, окинув их взглядом, я робко зашагала». Пройдя недалеко по тропинке, оглянулась и хотела сказать, чтобы потушили костер, и уже открыла рот, но увидела, что костра не было. Лишь на его месте ровным кружком лежали камешки с тлеющими угольками посередине. Что это? Магия? Эльфы? Мерцающие врата? Из нашего мира в твой, как он там сказал, Альвая? Бурец сумасшедшего! Как бы мне не хотелось верить, но другие миры – это чересчур. Из летописи Альвая «Легенда о драконьей тени». Когда между мирами существовала прочная связь, жил в мире драконов Дойгел Дарк. Благодаря могущественному оружию, превращающему в пепел все на своем пути, его раса могла бы завоевать вселенную со всеми мирами. Люди, эльфы и другие ничтожные расы стали бы их рабами, строили бы для них замки, уходящие крышами в небо. Но драконы этого не хотели. Большинство довольствовалось малым – летать над морем, откладывать яйца, воспитывать детенышей, охотиться в густых лесах и на берегах рек, обрушивающихся водопадами в море. Только не он. Доогелдарк – так называли его эльфы. «Чёрная буря», как прозвали его люди. Пусть немного, но он нашёл единомышленников. Связь между мирами была настолько прочна, а разделяющая их пространственно-временная преграда тонкая, как паутинка, что путешествие из одного мира в другой могло сравниться с перелётом между двумя утёсами. Мгновенно сгорали человеческие жилища. А пленных людей потянулась в мерцающие врата, ведущие прямо в подземелье, где обосновался черная буря. Изумрудные леса не могли укрыть и эльфов от крылатых захватчиков. Но у них была магия. Стихия встала на защиту избранников самой природы. Она препятствовала проникновению вальвою и распространению губительного огня. Да, с эльфами было куда сложнее. Но Догилдарк бы справился, если бы король драконов не встал на защиту миров от сородича убийцы. Битва, в которой драконы убивали драконов, принесла огромный урон драконьему миру. Но подземелья были освобождены и пленники отправлены домой. Догилдарк сражался упорно, отстаивая свое право на господство по вселенной, но не мог мериться силами с королем. В древнем драконьем городе огнедышащие мудрецы составили послание для эльфов и людей. Драконы не могли быть поняты иначе, ведь общались они на уровне мысли. Послание было зашифровано с помощью рун и защитных символов и отправлено к эльфам и людям, чтобы навсегда закрыть проход между их мирами и землями драконов. Пусть никто больше не пострадает от жаждущего власти представителя огнедышащей расы. Маги Альвая сумели прочесть руны, хотя это и потребовало много времени и трудов. В тот момент, когда они читали заклинания у последних мерцающих врат в «Драконий мир», Дуагелдарк, не пожелавший остаться на суд короля и за в темницу или смерть, прежде чем невидимая дверь захлопнулась навсегда, проскочил в нее, бросив соратников. Эльфы подняли луки. Но что такое эльфийские луки против смертоносного пламени? Долгилдарк взмылся в небо. Теперь он единственный в мире дракон. Его родная земля навсегда осталась в прошлом, за опечатанной магией дверью. Мир, что он увидел, был прекрасен и мог принадлежать ему. Однако вселенная безгранична и нет радости довольствоваться одним миром. Дракон пулей метнулся вниз и схватил одного из стоящих вокруг закрытого портала магов. Никто не должен был знать тайну драконьих рун, поэтому жадное пламя поглотило остальных колдунов. Эльфы не выпустили стрел, чтобы не убить оставшегося в живых уносимого драконом заклинателя. Догилдарк знал, где ему поселиться. Самое высокое место во всей Альве — невероятная скала, остро стрелой пронзающие облака. Оттуда он будет видеть всё, Ни один эльф не приблизится без его ведома. В пещерах у подножья стрелы было достаточно простора, чтобы разворачивать крылья во всю ширину, выпускать пламя и не подпустить врагов. А ведь они будут. Жалкие лесные букашки придут уничтожить его, так бесцеремонно ворвавшегося на землю и навсегда лишившего их спокойствия. Нужно было научиться с ними общаться и донести главную мысль. Доагелдарк – король Альвое, а эльфы – армия короля. Из захваченных миров он вырастет войско, какого по величине не знала вселенная, и заставит всех магов крепко поработать над открытием мерцающих врат к драконам. Доагелдарк поведет войско и сразится с королем крылатых змеев. С воплощением своей идеи дракон не медлил. Он бросил мага в ущелье, куда приносил ему пищу, книги, бумаги, все, что могло понадобиться для работы эльфа над способом общения с драконом. Маг, сумевший прочесть драконьи руны, сумел составить и азбуку. Черная буря нападал на эльфийские селения, похищая женщин и детей. Пленников он держал в пещерах и ждал, когда за ними соберется войско. Войско собралось. По приказу, понятому только ему, эльфийский мах оформил предложение. Дракон предложил эльфам обменять одного пленника на человеческого мужчину. Ему нужны были люди, изобретатели, строители и воины. Это противоречило эльфийской природе. Но желание спасти своих детей, матерей и любимых пересилило природное миролюбие, и эльфы пошли на человеческую землю. Пошли войной. чтобы как можно больше захватить и перевести в Альвою людей. Человеческие эльфийские крови пролились при этом немало. Дракон держал слово и отпускал пленников в обмен на людей. Тогда люди пошли на эльфов, желая разобраться с захватчиками. Им не нужны были пленные, они пришли убивать и грабить, мстить лесным существам за бесцеремонное вторжение. Альва превратилась из «Зеленого мира» багряно-красный. И тут всемогущий Дойгел Дарк предложил эльфам свою защиту в обмен на вступление в его войско и провозглашение его королем Альвое. Лесной народ оказался загнанным в угол, и он пошел. Но пошел не к дракону, он пошел к человеку. К тому, что однажды, когда люди ворвались в селение и шла битва, где смешалось пространство и время, Спас эльфийскую девушку, закрыв ее собой и приняв в грудь копье, предназначенное ей. Девушка вернулась за ним. Он остекал кровью, хоть и все еще сжимал в руке свое страшное черное оружие, а в серых глазах теплился огонек жизни. Она сама дотащила его до дома, скрывая от всех, и помогала бороться со смертью. Мужчина выжил, но не мог еще двигаться. Эльфийка, звали ее Аллилия. выхаживала своего спасителя, колдовала над ним, шурша страницами старой книги магии, и учила своему языку. Он, в свою очередь, учил ее своему. Как не скрывала Оливия, обитателя своего укромного жилища, весть о человеке, спасшем эльфийку и находящимся в ее доме, долетела до правителя земли предков. И он явился к человеку, не со злом, не с местью, искать поддержки. Что мог сделать один человек, чтобы остановить войну между людьми и эльфами? Он не знал, но сделал. Человек пошел против дракона и повел за собой эльфов. Люди, увидев это, объединились со своими врагами, стремясь общими усилиями побороть зло, принесшее раздоры смерть их мирам. Была еще одна битва у дракона, и только человек, отмеченный магией эльфов, И вырванный с ее помощью из рук смерти, умеющий метать огонь и разящие невидимые молнии, смог приблизиться к дракону настолько близко, что ему удалось пробить зачарованным мечом его каменное сердце. Черная буря упал на дно океана. Тело его смешалось с илом, но душа его мрачной тенью просочилась между подводными камнями в подземный мир. Там она долгие годы набиралась сил. чтобы создать армии и достичь своей цели. Люди покидали Альвою. Эльфы — людские земли. Обеими сторонами было принято решение прервать связь миров, которая в итоге привела к страшной войне. Не было уверенности в том, что однажды на той или другой стороне не родится тот, кто воспламенится идеей господства над Вселенной. Мерцающие врата стали захлопываться, как крышки сундуков. одни за другими. Альвая — земля предков. Вокруг все напоминало побережье Черного моря. Каменистые склоны, украшенные растительностью, нависали над узкой тропой, идущей вдоль невысокого обрыва. Внизу виднелась белая кромка воды, а дальше легкая рябь шла по черной глянцевой поверхности. Удивительно близкие звезды освещали путь. С мелодичным перестукиванием сверху Скатились камешки, и парни замерли, прислушиваясь. А у меня от периодического жжения зачесалась спина. Синий взгляд Гиллиуса метнулся к верхушке склона. Я тоже повернула голову, не увидев ничего, кроме колючего кустарника. Эс махнул нам рукой и пошел впереди. Мы с Гиллиусом за ним. Под ногами снова зашуршал песок. Ничего особо отличного от нашего мира не окружало меня, кроме звезд. Только они и заставляли верить моим спутникам, хотя некоторые сомнения все же не давали покоя. Я шла к неизвестности, но чувствовала, впереди меня ждет что-то теплое и родное. Оно звало, и я постепенно успокаивалась, начиная ощущать себя почти как дома. Но в любом случае надо было найти способ связаться с мамой. «Так что ты там говорил про Оши, Гиллиус?» Решила я немного снять напряжение. Гелиус захохотал. Казалось, это не человек, не эльф, а само солнце спустилось ко мне с неба, озаряя своей улыбкой. Древние писания говорят, что раньше наши миры были ближе. Люди общались с эльфами. Но, по-видимому, сведения дошли до твоего поколения в искаженном виде. Тысячелетиями эльфы жили на деревьях. Им часто приходилось скрываться от опасностей. Острый слух в этом помогал. «А сейчас где вы живёте?» Мне хотелось знать всё и сразу. И уж если это реалити-шоу, то как можно быстрее вывести их на чистую воду? В домах или замках? В замках? Большинство людей давно уже не живёт в замках. У нас строят многоквартирные дома и небоскрёбы. Бывают, конечно, частные дома, коттеджи, но в основном многолюдные клетушки. «Затос мы знаем ваш язык», — подмигнул Гелиус. «Да, хочу спросить, а откуда?» «Темнолекий научил нас. Не все эльфы, конечно, его знают». «Кто он, Темнолекий?» «Правитель земли предков. Его так прозвали, потому что внешне отличается от большинства коренных жителей своей земли. У него смуглая кожа и темные волосы. Из-за моря начал проклевываться тонкой полоской розоватый свет. Это солнце?» Спросила я, показывая рукой на растущую полосу над водой. «Птухайл!» «Эй, вы там!» — крикнул Эс. «Нельзя ли быстрее?» «И прекратите секретничать!» «Так нечестно, Гелиус! Я тоже хочу поговорить с девочкой!» Я улыбнулась. У него так забавно выходило называть меня девочкой. На высокой скале возвышался и тянулся к небу пиками крыш силуэт замка. «Еще немного, и мы на месте!» сказал Гелиус. Поднимающаяся из-за моря звезда залила все вокруг розовым светом, пустив по гладкой поверхности моря нежную дорожку до самого берега. Лица моих попутчиков тоже порозовели. Замок приближался, и половина его напоминала главную башню парижского Дислейленда, так как тоже окрасилась в розовый цвет. «Что же меня там ждет? Зачем я в этом мире? И когда вернусь домой?» Наш путь подходил к концу, и вот уже окончательно расцвело. Розовый свет свинился белым, а в небо поднялся огромный светящийся шар. Если сравнивать его с солнцем, которое я привыкла наблюдать в небе, Птухайл был раза в четыре больше. Может быть, просто находился ближе. В низине стали попадаться симпатичные домики разных цветов, размеров и форм. В большинстве своем это были аккуратные двухэтажные жилища. Где-то суетились местные жители, но в основном стояла тишина. Зелень покрывала землю под ногами густым ковром. Высокие деревья с лисьями лопатами создавали тень и могли служить укрытием от дождя. Жилища эльфов и окружающая их природа образовали единый ансамбль, а замок возвышался над этой гармонией каменным драконом, расправившим крылья. Мое волнение нарастало, несмотря на успокаивающее журчание голоса Гиллиуса. Ладони потели, и я вытирала их, украткая юбку. Тропинка потянулась вверх, к стене замка из светлого камня с широкими воротами. Я как будто попала в средневековый город. Какой же путь развития избрали эльфы? Неужели у них нет промышленности, сотовой связи? Они не летают в космос? Сколько же лет существовала жизнь в этом мире? Альвая была слишком загадочна для меня, хотя иногда можно было забыть, где находишься. Хитрый Гиллиус заваливал вопросами о жизни людей. Отдавая должное его знанию языка и осведомленности о людях, приходилось отвечать и надеяться, мой час скоро настанет, и я все узнаю. Дорога становилась круче, каждый шаг на каблуках давался мне с трудом. Наконец-то мы уперлись в широкие прочные ворота. Но никакая стража с копьями не вышла и не потребовала предъявить паспорт. Эз сам открыл их перед нами, легко подтянув за кольцо. Мы вошли в просторный двор. Повсюду возвышались деревья с красными и желтыми плодами, похожими на яблоки. Внизу покачивали головками на длинных шейках-стебельках незнакомые цветы. Стены обвивала ползучие растения с лиловыми бутонами. Мы прошли вдоль стены до крутой лестницы. Она вела наверх, каменная и узкая. Гелиус подал мне руку, предвидя, что человек в своей обуви не преодолеет и пару ступеней без посторонней помощи. По лестнице шли бок о бок, держась за руки. Эзик хитро улыбнулся и подмигнул другу, думая, что я не замечу. Смешные они. Вроде как и не эльфы вовсе. Неужели мне дурят голову? Прибью. То и дело мелькала мысль. Ощущая плечом, Крепкую мужскую поддержку я повеселела как вдруг мое сердце стремительно полетело вниз в сторону пяток, а новые представления об эльфах рассыпались мелкой крошкой. В спину ударил жар. Навстречу нам из главных дверей замка широкими шагами шел высокий, смуглый, темноволосый мужчина лет 30 Длинные волосы его были завязаны в хвост, Широкие штаны, просторная рубашка, кожаный пояс и расшитый жилет. Подошел он так близко, что заметить неприветливый взгляд было нетрудно. Казалось, синие глаза превосходили по возрасту его самого лет на сто. Похоже, он видел меня насквозь, и я почувствовала себя никчемной девчонкой. Захотелось сжаться в комок и спрятаться за милого кудрявого парня, что все еще держал меня за руку. Но тот, как назло, в этот неподходящий момент отпустил мою ладонь. Мне хотелось провалиться под пристальным взглядом незнакомца, но усилием воли я заставила себя расправить плечи, подняла подбородок и посмотрела на высокомерного эльфа, мысленно произнося, что мы тоже не пальцем деланные. «Приветствую тебя». Спокойным глухим голосом произнес он и добавил с видом, что это слово царапает ему язык. «Человек!» «Народ эльфов зовет меня темноликий. Прошу прощения за наше вторжение в твою жизнь. Скоро ты все узнаешь и поймешь. Ведь тебе это необходимо так же, как и нам. Пожалуйста, чувствуй себя гостей и ничего не бойся. Здравствуйте!» Хотела я поприветствовать хозяина доброжелательно, но вышла тихо и напуганно. Я Мира. Больше ничего не добавила. Спасибо, в моей ситуации показалось неуместным. Гиллиус махнул мне рукой. До встречи, Мира. Тебе еще много интересного предстоит сегодня. Я оглянула, чтобы проводить его взглядом. Эза и след простыл. В какой момент он исчез, я так и не поняла. Да какой еще встречи? Почему Гиллиус не прощается? Ох, как же меня бессилий эти недомолвки. Наедине с хмурым эльфом у меня не немел рот, поэтому я лишь смотрела на него и ждала. Он сделал приглашающий жест рукой. «Прошу в замок. Тебе надо отдохнуть», сказал Темноликий, глядя на мои запылившиеся туфли. «Видно было, этот серьезный эльф не из простых парней». Он здесь босс, а может даже король всех эльфов. Хотя одет не совсем по-королевски. Но что-то во взгляде, голосе, осанке заставляло внимать каждому его слову и жесту. Мы вошли в темный коридор, затем в большой зал, украшенный высокими узкими окнами, части из которых закрывали резные ставни. Наверх вела узкая винтовая лестница. Средневековый замок, не дать не взять. Я едва не почувствовала себя дома, где в Староладожской крепости не раз поднималась по такой же лестнице. Но ей две тысячи с лишним лет. Неужели эльфийский замок также стар? Мы поднялись и опять оказались в зале, где было несколько дверей. Кеннолики открыл одну из них и пропустил меня внутрь. «Пока ты здесь, эта комната будет твоей. Располагайся и отдыхай». «Наверное, тебе будет удобнее в нашей одежде». «В сундуке найдешь все, что нужно. Отдохни, поешь. А когда будешь готова к разговору, позвони в колокольчик у двери. Я приду за тобой, чтобы ты не потерялась в замке. Надеюсь, мои друзья не обидели тебя по дороге и ничем не напугали». «Нет, все в порядке. Наконец-то я смогла выдавить из себя пару слов». Но у меня много вопросов, и мне нужно попасть домой. Хотя какое в порядке? Я неизвестно где. Я проиграла дело. Я не могу отправить даже весточку маме. А на работе, похоже, будет прогул и встряска от шефа. В порядке? Не вписывалась в мое положение. Отдохни с дороги. Я все объясню. Темнолекий кивнул и вышел. закрыв за собой дверь и оставив меня наедине со своим хороводом мыслей. От напряжения и всего свалившегося на голову захотелось плакать. Дурацкий комок подступил к горлу, но я себя остановила. Подожду объяснение от этого петуха, а разберемся. В светлой комнате стоял стол, за ширмой кровать с аккуратно заправленным бельем, массивный деревянный сундук с железным замком располагался в углу у окна. На стенах красовались полки с расписной посудой. На столе, закрытой салфеткой, стоял мой завтрак. Два печеных яблока, яичница из двух яиц и кружка молока, судя по цвету и запаху. Что же, весьма по-человечески. Мне не переставало казаться, что я в музее, или еще лучше в реалити-шоу. И надо мной сейчас смеется вся страна, глядя трансляцию на Первом канале. Я стала исследовать вторую часть комнаты за невысокой узкой дверцей. Ого! Вот уж не ожидала таких роскошеств от древнего музея. Надеялась, что хотя бы в туалете скрытых видеокамер нет. Всего одно маленькое окошко под потолком создавало в помещении полумрак. Но и этого освещения было достаточно, чтобы разглядеть комнату всю из белого, если я не ошибалась, мрамора. Неужели я могла принять ванну? На крючках висели белые мягкие полотенцы и молочного цвета просторная рубаха. «Всё как у людей!» — с надеждой подумала я и повернула кран. Крышка сундука со скрипом поднялась, и моему взору открылись любезно предоставленные темноликим наряды. Индустрия моды у эльфов не нашла процветания. Всё простое и натуральное. Природные цвета, а именно древесно травяная расцветка, преобладала в одежде, хотя попадались и яркие экземпляры. Мне не хотелось заставлять хозяина замка долго ждать. К тому же не терпелось узнать, наконец, что к чему. Поэтому я быстро нацепила узкие штаны и длинное платье с завязками и расшитыми бусинами поясом. А еще тонкие кожаные сапожки с мягкими тканевыми вкладышами внутри. Такое облачение добавило романтизма. Распустив длинные русые волосы, я превратилась из бизнес-леди в дитя природы и смахивала на хиппи. Но, как говорила мой хореограф, когда я занималась танцами в детстве, что естественно, то не безобразно. Чуть-чуть перекусив, я подошла к двери. Шумно выдохнув, подергала за шнурок. Вскоре за дверью послышались быстрые шаги, а когда она отворилась, я увидела перед собой девушку, На полторы головы выше меня, замысловато заплетенной косой, перекинутой через плечо и круглыми зелеными глазами. Девушка кивнула, улыбнулась, вошла в комнату и принялась убирать со стола. Следом за ней к двери подошел темнолекий. «Все хорошо, Мира», — сдержанно поинтересовался он. «Да, спасибо. Я готова выслушать вас». выпалила я заранее заготовленную фразу. «Идем. Познакомлю тебя кое с кем». Мы шли и шли по крутой винтовой лестнице несколько пролетов. Я даже со счета сбилась, потому что крутила головой, стараясь рассмотреть все вокруг. В просторном зале за массивной дверью первыми бросились мне в глаза высоченные стены, уходящие в темноту, сплошь уставленные книгами. Их корешки плотно прижатые друг к другу, пестрили разными цветами и переливались буквами и символами. Они так и звали провести по ним рукой, достать каждую книгу, открыть ее и погладить ладонью пожелтевшие страницы. Завораживающие обложки предлагали погрузиться в удивительные меры прошлого, настоящего и будущего, изучать чьи-то скровенные тайны или улететь в своем воображении в невероятное путешествие. Из летописи земли предков. Маленький темноволосый мальчик бежал, спотыкаясь по каменистой горной тропке. Руки он прижимал к груди, бережно держа чёрный комочек. «Ма! Мам!» — закричал мальчик, вбегая в деревянную хижину с плошу цветущими растениями. «Помоги, ему Этот птенец выпал с гнезда на скалах! Он ведь не умрёт, ма! Он живой?» Никто не прилетел к нему на помощь. Наверное, у него нет мамы. Малыш, запыхавшись, безудержно верещал. и синих глаз текли по щекам прозрачные слезы. Он рожал руки и протянул маме находку. Мама, золотоволосая эльфийка, что-то помешивала в глиняном горшочке. — Милый, да я взгляну, — сказала она. — Положи малыша на стол, не плачь, будь сильным. Твоему другу понадобится надёжное плечо, если он выживет. Голос её мягким шёлком обволакивал сына, который тут же перестал лить слёзы и выпрямился. Эльфийка рассматривала неподвижное, чуть покрытое чёрными пёрышками, тельце. «Одно крылышко птенца сломалось», — сказала женщина, — но он жив, маленькое сердечко бьётся, просто напуган. Малыш наблюдал, как его прекрасная мама, одетая в белое платье до пола, гладила распластавшегося птенца белоснежными руками и шептала исцеляющие слова. Потом растворила в воде розовый порошок и смазала сломанное крыло с двух сторон. «Сейчас глина подсохнет, и можешь забрать малыша. Адрион, береги птичку, ты ее спас, и теперь несешь ответственность за ее жизнь». «Следи, чтобы птенец не двигал крылом, пока рано не заживет». С тех пор Адрион и воронёнок не разлучались. Мальчик выхаживал больную птичку, поил ее водой и молоком, с ложечки кормил. Он назвал птенца «сломанное крыло». Вскоре крылышко зажило, и воронёнок начал летать. Малыш и его новый друг все делали вместе, в том числе и учились считать, читать и говорить на языках эльфов и людей. Вместе они ложились спать и вставали рано утром поприветствовать над морем великий Птухайл. Они стали опорой и поддержкой друг друга, когда волею судьбы Адрион лишился родителей. Говорящий ворон прочел все книги, которые только удалось обнаружить в жилищах эльфийского селения – Тогда Адрион взялся за поиски собирательства книг, рукописей и древних грамот для своего друга. Вместе побывали они на всех эльфийских землях, отыскали множество старинных книг и заполнили ими огромный зал многовекового замка. Ворон умело пользовался полученными знаниями и вскоре получил новое имя — Мудрейший. «Шум крыльев отвлек меня от разглядывания книг, Ворон размером с бульдога слетел с окна и опустился на деревянный стол. Его угольно-черные блестящие глаза обратились ко мне. «Приветствую тебя, мира!» Странный, как будто махровый голос прозвучал со стороны ворона, который при этом открывал и закрывал клюв. Не это показалось или птица говорила? Я в растерянности кивнула и поздоровалась. «Эльфы называет меня по-человечески, мудрейший». Голос ворона походил на звук, производимый движением пилы по бревну. «Ну вот вы и знакомы», — сказал темнолекий. «Присаживайся, Мира. Я попробую тебе все объяснить. Понимаю, это будет непросто понять, а поверить тем более». Я приземлилась в высокое кресло, стоявшее у стола. Мудрейший остался на месте. Темнолики с видом заправского полководца расстелил на столе желтую карту с прорисованными на ней материками, островами, подписанными морями и непонятными мне символами и рисунками. «Это наш мир, Альвая. Начал он. Сейчас я кое-что покажу тебе». Эльф засунул руку себе за ворот рубашки и достал серебряный медальон на цепочке, две пересекающиеся в верхней и нижней точках окружности. Смотри, это пространство и время, точка их пересечения, место и время, в которых ты находишься в этот момент. Но обрати внимание, напротив нее такая же точка пересечения двух окружностей. Тонкий палец темноликого Указал на пересечение внизу медальона. Сейчас ты покинула точку, в которой находилась до того, как очутилась в мерцающих вратах. Время для тебя в сильно замедлилось. Оно растянулось в точке пересечения. Когда ты вернёшься, то окажешься в том же месте и почти в тот же момент времени». Значит, моё отсутствие в моём мире, сколько бы я ни пробыла здесь, никто не заметит? Верно. Сейчас ты в другой точке пространства и времени. Нельзя сказать, какой из наших миров старше, какой моложе. У каждого мира своё время, своё пространство. Ты видишь смену дня и ночи, потому что наши миры схожи, как и мы сами. Каждый из них, как и многие другие миры, они есть, это я точно знаю. Живет своей жизнью. Синие глаза темноликого горели. Голос подрагивал. Слова суетливо вырывались из бледных губ. То внезапно обрываясь, то растягиваясь. Возможно, эльфийская речь похожа на пение. Мне еще не довелось ее слышать. Все встреченные мной эльфы говорили на чисто русском. «Видишь эти земли? Это земля предков. Первая заселенная эльфами земля. Это...» Эльф перевел палец по карте, левее, срединная земля, дальше последняя земля, если перевести на ваш язык, а дальше палец темноликова пересек море, восставшие земли. Легенды говорят, что на них живут потомки бывших утопленников. Он хмыкнул. Тысячи лет назад наши миры соприкасались друг с другом. Люди приходили валиваю, эльфы в мир людей. Древним были доступны тайные знания, о которых сейчас человеческая раса даже не подозревает. Люди и эльфы общались, перенимали друг у друга знания и опыт. Но, к сожалению, это не привело к добру. Пришла война, заставшая врасплох оба наших мира. «Наше сведение о войне», — махровым голосом ставил мудрейший, — Почеркнутые из обрывистых и противоречивых историй, как эльфов, так и людей. Поэтому мы не осуждаем ни ту, ни другую сторону. Тем более, что в войне глаза Мишина еще одна раз независимое и великая. «Раса драконов», — добавил Темноликий и взглянул мне в глаза. Сон. Мне снова вспомнился загадочный сон. Черное желтоглазое чудовище несло меня над городом. Его теплую кожу я ощущала своим телом, как наяву. Может, я все еще сплю? Ущипните меня». Наши с темноликим глаза встретились и застыли, потому что каждый из нас думал о своем. «Мне снился дракон вчера. А еще я слышала во сне, как он говорил о вас. Называл имя. Гилю сказал такое, возможно, из-за сближения двух миров. Как это?» Тим на лики переглянулся с вороном и вновь перевел взгляд на меня. «Нет. Дело не в соприкосновении миров. Как ты думаешь, для чего мы искали тебя? Ты еще не задалась вопросом, какова твоя роль во всей этой истории?» «Что? Искали меня? Я поняла, что случайно попала в этот мир, и только вы можете вернуть меня обратно». Мы долго искали тебя. Потратили на поиски не один год. Качая головой, проговорил мудрейший. Дело в том, что ты слышишь драконов и можешь взаимодействовать с ними. Поэтому с помощью сонного порошка Эс перенес тебя через мерцающие врата. Темнолик виновато вздохнул, а на меня как будто упали разом все полки с книгами. Я вжалась в кресло. «Что это значит взаимодействовать с драконами?» «Ты нужна нам, чтобы договориться с драконами», выдохнул Тиналеки так, как будто только что озвучил мне приговор. «Только ты можешь нам помочь. Миру грозит очередная война. Она будет куда страшнее той, что была прежде». «Но это не может быть правдой. Я не слышу никаких драконов. Сон еще ничего не означает. И потом...» «Разве они существуют? Разве это не плод народного воображения?» Кресло, к которому я прижалась, слегка холодило спину, потому что она опять горела, видимо, так мое тело реагировало на страх. «Сказки не рождаются из ничего. Поверь, мы много лет занимались этим вопросом. Раса драконов многочисленна и развита, но мы не нашли ни единого способа общения с ними». Кроме одного человека. Тебя. Только на тебя вся надежда. Каким бы странным и смешным это тебе не казалось. Я и сам с трудом поверил в это. Прости, но человек — не то существо, от которого я ожидал спасения. Эльф опустил голову, словно истратил все возможные аргументы и ожидал моего решения. Я встала и подошла к окну. Птухайл? как мы сказали бы про солнце, стоял в зените. Замок располагался на краю скалы. Внизу торчал лишь небольшой участок с каменной стеной. Дальше скала обрывалась, и снизу доносились удары волны о камне. Море переливалось оттенками сиреневого, а небо выглядело снежной равниной. Я не в своем мире. Я в чужом пространстве и непонятно в каком времени. Слишком много информации свалилось на меня сегодня. Я не способна сейчас все осмыслить. Мне нужно время. Нужно лучше узнать окружающий мир. Я напугал тебя? Не в этом дело. Мне просто нужно время, чтобы все это принять. Подождать, пока услышанные слова улягутся в моей голове. А у вас красиво. Птухайл прекрасен. Я должен тебя сейчас оставить. Если хочешь, мудрейший покажет тебе книги. Позже придет Гелиус и познакомит тебя с эльфийским селением. Темнолики на секунду сжал мои плечи, пустив по телу волну неожиданного тепла, и вышел. Я не отводила глаз от чудного, открывающегося мне из окна вида. Белый свет, сиреневое море. А что там за ним? Одна неизвестность. «Можно мне погулять по замку, мудрейший?» «Разумеется, Мира. Я составлю тебе компанию и расскажу все, как было», — прокашлялся ворон. Альвая. Земля предков. Несколько месяцев назад. Когда Адрион вошел, ворон сидел в проеме узкого окна. Закат тянулся розовыми щупальцами к стенам замка. Ветер пил тихую вечернюю песню. Дневное тепло плавно опускалось к земле. Ворон не двигался, только неспешно поднимал когтистую лапу, чтобы перевернуть страницу. Перед ним лежала толстая книга с пожелтевшими страницами и стрепанными по краям. Услышав шаги, птица обернулась. «Приветствую тебя, мудрейший! Что скажешь? Я долго не беспокоил тебя!» «Да, светит птухаил твой путь, Адрион», — ответил Ворон. «Послания древних книг таинственны. Порой их сложно понять правильно, но в одном я уверен. Тот, кто нам нужен — человек». «Человек?» — переспросил, подойдя ближе Адрион. «Люди ни на что, кроме разрушения всего вокруг, не способны. Они даже не владеют магией. Здесь какая-то ошибка мудрейший Адрион убрал волосы от лица, точно это помогало дышать. Но воздух в помещении, казалось, закончился. «Адрион, я уверен в сказанном мной так же, как и в том, что я лишь наполовину птица, а ты лишь наполовину эльф», — ответил Ворон. «Не забывай, кто уже однажды спасальвают страшной гибели и, согласно пророчеству, сделает это трижды». Пророчество ничего не говорит о том, что именно человек откроет мерцающие врата. Мудриши недовольно повел клювом, вытянул черную с изумрудом шею. На это указывают другие источники. Допустим. Но как мы найдем нужного человека? На последнем слове Адрион развел руками и поднял их, словно обращаясь к небу. Этот человек должен быть отмечен магией эльфов. А значит, излучает особые волны. Мы его найдем. Альвая. Остров Совета. Несколько недель назад. Великий Всерешающий Совет Двенадцати Эльфов. Я направлял вам свое прошение и еще раз прошу разрешить открытие мерцающих врат в мир людей, говорила Адрион, разворачивая карту и указывая на предполагаемое место открытия. Мы понимаем ваше беспокойство и допускаем возможность открытия мерцающих врат. Этот вопрос уже не раз обсуждался на совете, ответил один из старейших эльфов. Но известно ли тебе, темноликий, что подано еще одно прошение об открытии врат? Нет, всерешающий совет. Не это неизвестно. Признаться, я удивлен. Столько времени потрачено мной на сбор сведений о тайне драконов, Неужели кто-то еще знает о необходимости привлечения человека в Альвою? Поверь, темнолекий, эта тайна уже не один десяток лет не дает покоя эльфам всех земель. Мы не вправе раскрыть тебе сути, но можем сказать. Прошение исходило от правителя Зейлонда и восставших земель. Эльф погладил длинную седую бороду и покачал головой. Хотел бы я знать, где он сейчас... И почему не явился на заседание совета? «Правитель Зейлонда, насколько мне известно, мальчишка амбициозный и сумасбродный». Голоса Адриона выдавал его возмущение. «Открытие врат в точке их последнего расположения, где материя наиболее тонка, позволит до минимума снизить риски появления неблагоприятной энергии взаимодействия миров, а также несанкционированных проникновений». «И тем не менее...» «У него есть веские основания для открытия врат именно в восставших землях. Хотя мы ничуть не умаляем важность этого мероприятия в земле предков. Наше окончательное решение будет сообщено тебе письменно, правитель темнолекий». Поднятая рука старейшего эльфа-совета дала понять. Разговор окончен. Адрион вышел из круглого зала с высокими уходящими в свод потолка оконными проемами, и подставил локоть тут же, слетившему с корниза ворону. «Будем ждать решения, мудрейший!» «Подумать только!» «Поставшие хотят забрать врата себе!» «И что они могли предложить совету в обосновании?» — возмущался Адрион. «Неожиданно!» — прокашлялся мудрейший и добавил. «Но не забывай!» Главная задача совета была, есть и будет безопасность его земель. Альвая. Земля предков. Все уже собрались, когда Адрион спустился из библиотеки в зал без окон и камина, где было принято обсуждать наиболее важные вопросы, которые в последнее время занимали его голову с утра и до утра. Встреча с человеком прошла гораздо лучше, чем он их себе мог представить. Он не ожидал, что девушка легко пойдет на контакт и не бросится на него, как на врага, хотя и сам не понимал, с чего такие ожидания. Ведь он за свою жизнь был знаком всего лишь с одним человеком. И тот человек был не из пугливых. А может, он боялся за себя? Боялся как бы самому не испортить дело всей своей жизни – и не выместить на девушку все зло, что он долгие годы настаивал в своем сердце, как вино в дубовой бочке. «Приветствую, малый совет», — сказал он и сам удивился усталости своего голоса. Все встали и ответили на приветствие. Как только Адрион сел в кресло во главе стола, позволив себе расслабить спину, Дридзеин поинтересовался. «Как девочка?» «Ты уже рассказал ей?» «Она в порядке», — ответил он. «Да, пожалуй, ее выдержке можно позавидовать. Наверное, в этом заслуга Гелиуса и Эза, которые сумели настроить человека доброжелательно, пусть даже и схитрили, сказав, что она случайно оказалась в нашем мире. Да, объяснил как мог. У нее много вопросов, но мудрейший свое дело знает». Он улыбнулся, представив, как ворон неспешно погружает миру в омут местных легенд. «Одно то, что она не выскочила из замка и не убежала, узнав о наших планах, уже радует», — басом сказал Гуунак, одетый в глянцевую броню, в которой мерцали огни факелов, отчего он сам светился, как свеча, отбрасывая лучи в глаза присутствующим. «Ты прав», — подтвердил Адрион. Ей нужно принять новую информацию, разобраться, поверить, что это необходимо и эльфам, и людям. Теперь скажите, как переговоры с Ейлондом? «Пока не очень», — ответила Зимелида. Взгляд ее скользил в поисках поддержки. Воставший настроен решительно, в то же время он ведет себя как ребенок. Сказал, что есть вещи, которые готова обсуждать только лично с тобой. Она развела руками, скинув тонкие пальцы к потолку, и покачала головой. «Наша красавица Зимелида не смогла очаровать правителя Зейлонда и его восставших земель!» Протянул сидящий напротив неё Узон, сверкнув глазами прозрачными, как тонкий лед. «Играешь с огнем», — подумала Адрион. В ту же секунду девушка приставила к горлу Узона острие сияющего в свете факела в меча. Тот примирительно протянул вперед ладони и отстранился. А Адрион хмыкнул. «Если ты такой умный, Узон, пойди и побеседуй с восставшим сам», прорычала землида, убирая в ножны свое оружие. «Да я уже говорил», продолжал Узон, «нужно прижать Зейлонда. Восставшие никогда не были сильны на суше. У меня лучшие вальво лучники». «Адрион, прикажи мне наведаться с ними в город». «Я умею быть убедительным». Узон метнул в девушку острый взгляд. Та демонстративно жала рукоять. За столом зашумели. «Остынь, Узон», — сказала Адрион, и перепалка стихла. «У Зейлонда есть козырь, который он открыл совету 12 эльфов. Он не собирается озвучивать перед нами. Похоже, чувствует, что проигрывает земле предков в силе. потому и страхуются секретными сведениями. «Воины тени переходят всякие границы», — взял слово Дридиин, поднявшись со своего места и ткнув пальцем в карту, лежащую на столе. Три дня назад вот здесь было атаковано торговое судно. Недавно было совершено нападение на корабль сборщиков Крабову мыса. Что не говори о флоте и умении управлять кораблями, у оставших вне конкуренции. Нам необходим договор с Зейлондом, если мы хотим контролировать море. — Зейлонд не пойдет на сделку! — скачил, ударив по столу Узун. Он пытался заполучить человека через совет. И теперь, когда старейшины предоставили право на открытие мерцающих врат нам, восставший упустив свой шант, ни перед чем не остановится. — Еще раз вам говорю! — Узун медленно обвел прозрачным взглядом присутствующих. «Его надо давить сейчас!» А Адрион поднял ладонь и остановил говорящего жестом. «Я согласен с Редином Сильный флот восставших земель лучше иметь в союзниках. Разработаем план и подготовим переговоры с Дейлондом». Все согласно кивнули, кроме Угусона, который откинулся на спинку кресла. Взгляд его застыл на подсвечнике в центре стола, а пальцы в кожаной перчатке поглаживали подбородок. Он всегда был сторонником решительных действий, но сейчас не время для междоусобицы. Нужно просто следовать пророчеству и не позволить никому помешать общению с драконом. Мы шли через заросшие деревьями двор, то здесь, то там нам встречались сельфы местные жители. Они занимались своими делами и, увидев нас с что-то кричали по-эльфийски и махали руками. Мы пересекли двор и вышли через калитку на ведущую вниз тропу. Вдоль нее с обеих сторон протянулись каменистые склоны горы. Дали виднелись луга и лес, сочно-зеленый, густой, переливающийся волнами. «В этой одежде ты похожа на нас», — радостно сказал Гиллиус. Готов поклясться, многие принимают тебя за свою. В ярком свете Птухайла я, наконец, смогла лучше рассмотреть попутчика. Колечки волос Гелиуса танцевали на ветру. Синие глаза улыбались, румяное лицо излучало свет. Изумрудный костюм воина подходил для маскировки в эльфийских лесах. На его поясе поблескивали ножны, из которых выглядывала рукоять меча. Надо же! В мире детей природы даже с девушкой на прогулку вооружаются. Хотя в этой обстановке чему было удивляться? Три эльфийских земли, расположенных на огромном континенте, жили в мире из согласия. А вот четвёртая, восставшая земли всегда наводила смуту. Этот континент поднялся из океана всего несколько веков назад. Рождённые там отличаются от других эльфов Альвая. Волосы и глаза их темные, как морские глубины. Души спрятаны в вылок посторонних. Сердца холодные, как северное течение, навсегда изменившее климат в эльфийском море, принесшее морозные снежные, хоть и короткие зимы. Так мне рассказывал мудрейший. С правителями Зейлонда и главного города и в оставших земель всегда было трудно договориться». Едва стоило приручить правителя, как он уходил на покой и оставлял на троне своего наследника, очередного молодого и амбициозного восставшего. Вот и теперь Зейлон боролся за открытие портала к людям с целью доставления Вальвою человека, то есть меня, и проиграл. Но темнолики заверил, что восставшие не могут прийти на землю предков незамеченными, поэтому здесь я в безопасности. От этих мыслей по моему телу пробежала дрожь, но теплая солнечная улыбка Гиллиуса уверяла, что с ним нечего бояться. Впрочем, я уже и не боялась. Я находилась в другом мире. Я была этому миру нужна для весьма странной цели. Но разве не о том я мечтала в детстве, когда мчалась на воображаемом белом коне спасать мир, совершать подвиги? Да, это было давно. И вот я стала взрослой. А никого за свою жизнь не спасла. И юрист из меня вышел не очень убедительный. И даже здесь, среди дружелюбно настроенных существ, смелость моя куда-то провалилась и предпочитала не высовываться. Мы подошли к подножию горы, миновали небольшой цветущий лужок и попали в лес. Здесь И там из-за листвы выныривали аккуратные домики. Одни стояли на земле, другие прямо на деревьях. Издали они показались мне разноцветными, и теперь понятно почему. Стены их опутывали растения желтыми, красными, голубыми лиловыми бутонами. Окна домов были раскрыты навстречу свету и лесному теплу. «Расскажи мне, чем занимаются местные жители? Чем живут?» Много ли на земле предков вот таких селений? Мы всегда считались лесным народом, ответил Гелиус. Наши земли в основном леса, луга, а если горы, то поросшие зеленью. Правила жизни нам диктует сама природа. Мы не пытаемся подчинить ее себе, в отличие от людей, приручить стихию. Мы признаем ее главенство над разумными существами, потому что природа обладает высшим разумом. Не нам с ней тягаться. Люди, насколько понял я, всегда стремились ее покорить. Но признайся, это же не приводит к добру. Природа временами платит людям за обиду. «Ты прав», — ответила я. «А что еще мне оставалось сказать? Человечество страдает вместе с природой, Из-за своих же действий, хоть и пытается что-то исправлять, но наша жизнь уже много веков совсем другая, не похожая на вашу. Люди осваивают космос и земные глубины. Мы тоже, только по-своему. Большинство жителей селений Земли-предков живут тем, что собирают на Земле и добывают в лесах. Все подряд не убивают животных, только некоторые, в основном жители последней Земли. Они проходят обучение и обряд посвящения в охотники. Тогда они получают разрешение убивать животных ради кожи, меха, мяса. Между землями идет торговля. Срединная земля — отличная площадка для этого. Восставшие земли промышляют дарами моря. Гелиус нахмурился, огляделся. Я заметила, как его пальцы скользнули на рукоять меча. Бывало, что земли альвы воевали между собой, но это было давно. В последнее время совету 12 эльфов, куда входят по три представителя от каждой земли, удается держать согласие. Насекомое такое крупное, что я вздрогнула, спугнув его с куста, застрекотала пятью розовыми крылышками, одно из которых торчало вдоль спинки. На несколько секунд зависла в воздухе и... пулей метнулась прочь. Гелиус присел на корточки и отломил толстый глянцевый лист. Разделил его пополам, одну половину протянул мне, а от второй с хрустом откусил. Попробуй, это вкусно. Я откусила. Сладкий сок потек в горло, а мякоть была похожа на что-то среднее между клубникой и дыней. Неплохо. За лесом перед нами распростёрлось поле, по которому гуляли желтые волны колосьев. «Это хлеб?» «Да, из этих зерен готовят разные блюда, в том числе пекут хлеб», Гелиус показал рукой вдаль. «Вон там, видишь, крыши вдалеке? Это город мастеров. Там можно освоить все, что пожелаешь. Ты найдешь и учителя, и ученика, и необходимое помещение, инвентарь, книги. Там все, кто хочет учиться, учатся и делятся опытом. Мы пошли в обход золотых полей и завернули за торчащую неуклюжим конусом скалу. Город мастеров дали пестрел крышами. Поднимались в небо струйки, дыма, манили симпатичные башенки. В другую сторону вела тропа к морю. Местами через луг, местами по скалам, а большей части через лес. Мир был прекрасен. Я ловила глазами его краски, вдыхала аромат, стараясь запомнить и сохранить в себе частичку вселенной, в которой мне довелось очутиться. За разговорами мы миновали еще одну скалу. Когда Гелиус резко остановился и схватил меня за руку. «Замер». «Поздно», — покачал он головой. «Держись за мной». Румянец сошел с его лица. Я ничего не понимала, но холодок по спине пробежал. В голосе эльфа даже глухой бы расслышал тревогу. Вот из-за скалы появились четыре всадника. Это были светловолосые эльфы, одетые в куртки и штаны цвета морской волны. Грудь каждого пересекал ажурный желтый ремень под цвет петель на куртках. А из-за плеч выглядывали мечи. «Предатели!» процедил мой друг сквозь зубы. «Они служат восставшему. Я узнал их по одежде!» Гелюз взялся за рукояти и вынул из ножа недлинный меч. «Я сглотнула. Неужели будет драка? Как же они пробрались-то сюда?» Не слезая с лошади, один из эльфов с вытянутым бледным лицом и длинной челкой что-то негромко, но твердо сказал моему спутнику, кивнув на меня. пытаясь сообразить, что делать и хоть как-то собрать мысли в кучу, я переминалась ноги на ногу. За спиной была скала. Впереди недружелюбно настроенные всадники. А рядом один единственный мой защитник и друг, который, похоже, собрался сражаться против четверых. Гелиус в это время также тихо, но твердо ответил. Четверо, как по команде, Синхронно спрыгнули с лошадей. В полёте выхватывая из ножен мечи и двинулись на нас. На моих глазах развернулся жуткий танец. Лязг мечей, звуки, издаваемые распоротой тканью, стали аккомпанементом к действию. По-видимому, эльфы — благородные существа или подчиняются единому для всех кодексу чести. Но в схватку с гилюсом вступил только один из них, тот с чёлкой. Они не уступали друг другу ни в чем. Но сколько же это могло продолжаться? Конечно, вся моя смелость забилась под кровать. Дрожь отпускала, а внезапный треск, смешавшийся с коротким стоном, окончательно замутил мой рассудок. Я увидела неестественную позу Гилиуса, который, схватив в лезвие чужого меча, вытащил его с усилием из своего плеча и зажал рану другой рукой. Он побледнел и покачнулся, но удержался на ногах. В этот момент мной руководил страх за жизнь этого светлого существа, потому что я, ни секунды не думая, выскочила вперёд, руками призывая эльфов прекратить бой. — Нет! Что ты делаешь? — крикнул Гиллиус, и, отпустив рану, рванулся, чтобы меня остановить. Я ускорилась, а двое эльфов мечами преградили ему путь. «Прости, это все равно неизбежно», объяснила я свое поведение, тяжело дыша, сама не будучи уверена в его правильности. Гильус мотал головой, а взгляд его был полон сожаления и разочарования. Он все еще пытался пробраться ко мне. Чьи-то руки подхватили меня и легко, как ребенка, закинули в седло. Я смотрела в глаза кудрявому эльфу, А мои уже наполняли слезами. Что сделает темноликий, когда узнает, что он упустил человека, на поиски которого потрачено столько времени и сил, и который — их единственная надежда? Эльфы развернули коней и задали им быстрый темп. Я обернулась, чтобы еще раз увидеть Гелиуса, но взгляд мой уперся в широкую грудь в строгой форме цветом морской волны.